а теперь выступавшую в качестве ундины, божества воды. Стояла прекрасная ночь, когда в час Арасмазиса, благоприятный для исполнения задуманного, Казанова более гульнуар, чем когда-либо, и Маркиза в наряде Семирамиды сели ужинать. На столе были блюда, приготовленные только из среднеземноморских рыб. Говоря проще, перед ним был один из тех знаменитых,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 Он забыл рассчитаться с Кирлитом, рассерженный, оскорбленный, весь в синяках, добрый гений, все открыл несчастной Семирамиде, которая практически ничего не поняла, кроме того, что Кирлит — настоящий волшебник, а Гульнуар — самозванец. Казанове опять грозили галеры, и он поспешил покинуть Марсель, не забыв прихватить сувенир, шкатулку с бриллиантами.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 Маркиза проводила время в написании писем своему предку Анаре Дурфе, спрашивая у него совета и умоляя его не допускать, чтобы ту, кто носит его фамилию, так обманывали. Но было, вероятно, слишком поздно, и автор Астрея ничем не мог ей помочь. Маркиза Дурфе умерла в 1765 году. Глава 10. Могила в Богемии.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 Ему не понравились туманы. Не понравились всему и англичане с лицами, созданными по образу щелкунчика. Да еще этот их чай...